202. Март, 24. Устремляющемуся ко мне даю дар вечной жизни. Но нужна приемлемость, ибо от принятия в сознании или отрицания этой идеи зависит и жизнь. Пусть не покажется это утверждение странным. Ведь когда тело умирает, жизнь переносится в сознание. Но если оно отрицает жизнь и считает, что оно умерло, то силу и своей собственной мысли лишает человек себя жизни. Потому утверждения и отрицания имеют такое огромное значение для жизни в мире надземном. Простая вера в то, что дух не умирает, дает человеку там право на жизнь. Но для этого нужно поверить. Не в какие-то обряды или догматы нужно поверить или приобщиться к внешним формам религии, но именно Признать бессмертие духа и возможность существования вне ней тела. Для тех, кто еще при жизни побывал в тонком мире, в своем тонком теле, никаких доказательств не нужно. Но ярые отрицатели не поверят такому свидетельству. К счастью, наука определенно идет к тому, чтобы убедиться в реальности тонкого мира уже чисто научным путем. Так объединение миров приближается неотвратимо. Мало кто осмелится возражать против научных доказательств. Впрочем, особые тупицы до сих пор все еще не верят в то, что земля шарообразна. Не желающему что-либо принять, доказать это невозможно. Потому не зазывайте на свой двор никого, но заботливо встречайте ищущего. Как губка впитывает он каждое слово учения жизни.